Глава 11 Отпуск. Моя форма пропахла пылью и потом. Рюкзак, броник и каска валялись на полу, там, где я их бросил без всяких церемоний. В зеркале за барной стойкой я видел свое отражение. Волосы были взъерошены, давно не стрижены. На первом же смотре мне точно влепили б наряд вне очереди. И вот за это еще отдельно усмехнулся я сам себе, потирая двухдневную щетину на подбородке. Я посмотрел на свои ботинки. Желто-бурая пыль афганской пустыни въелась между шнурками. Разительный контраст с красным ковром, на котором я стоял. Я поднес губам полную кружку пива, закрыл глаза и сделал глоток. Первый глоток спиртного. За два месяца. Да чего же вкусно, черт побери. Не уверен, что я мог бы выглядеть более неуместно, даже если бы нарочно попытаться, но сколько бы я ни озирался по сторонам, я не видел, чтобы хоть кто-то в баре обращал на меня внимание. Все были заняты собой, своими разговорами, своим обедом. Я почему-то думал, всем будет интересно расспросить меня, как оно там, в настоящем Афганистане. Но в мою сторону никто даже не посмотрел с того момента, как я вошел в бар. Я ощутил легкое разочарование. Декабрь еще только начался, а папу уже весь разукрасили золотыми и серебряными гирляндами. На углу барной стойки красовалась здоровенная елка, под которой лежали яркие, хоть и фальшивые подарки. «Планируйте рождественскую вечеринку заранее, чтобы избежать разочарований», — советовала реклама на каждой стене. Я точно знал, где буду через семь дней, и сильно сомневался, что 25 декабря на базе в Новозаде будет рождественский обед. В паре шагов от меня что-то оживленно обсуждала группка бизнесменов за столом, заставленным пустыми тарелками и полпустыми пивными кружками. подозревая, что они обсуждали проблемы, не имевшие никакого отношения к тому миру, из которого я вернулся. Скорее всего, они понятия не имели, как я жил последние 10 недель. С другой стороны, а зачем им это? В армию-то пошел я, не они. Ход моих мыслей прервала официантка, а точнее слишком открытый вырез и облузки. «Что-нибудь еще?» — спросила она, не глядя в мою сторону. Я думал, она спросит, почему я стою в баре военной форме с бронежилетом и каской, но, похоже, это ее не интересовало, если она задавалась вопросом, откуда я такое взялся, на лице ее ничего не отражалось. — Да, и еще пиво, спасибо, — ответил я. Она налила мне вторую крошку и повернулась обслужить другого клиента. Я положил деньги на стойку и порадовался, что отожил 10 фунтов у нашего ротного фотографа, пока летел домой. Когда я вылетел из Ноузада, по моих карманах ветер гулял. Моё путешествие оказалось стремительным. Ни единой остановки с того момента, как мы забрались в вертолёт, и я увидел, как исчезает в песках Гельменда джип, который повёз обратно на базу Ноузада, Джено РПГ. Едва мы с Мейсом приземлились в кэмп пришлось тут же пересаживаться на грузовой самолёт, который должен был доставить нас в большой мир. По пути мы несколько раз садились до дозаправку и пересаживались на другой транспорт. Время утратило всякий смысл. Я думал только о том, что скоро буду дома. Автобус, который прислали за нами на аэродром... Пару раз останавливался и высаживал ребят там, где их должны были забрать родные. Моя остановка была на въезде в Плимут. Я должил мобильник у парня, сидевшего рядом, позвонил Лизе и предупредил, где буду ее ждать. Я как раз допил вторую кружку, когда через окно бара, заляпанное фальшивым снегом, и увидел нашу машину. Подхватив снаряжение, я двинулся к выходу. Лиза пыталась найти место на забитой парковке. Она взяла с собой бимера и Физ, и собаки чуть с ума не сошли от радости, заметив меня. Стоило открыть дверь, они два не сшибли меня с ног. Я пытался гладить их одновременно, но получалось плохо. — Эй, хватит лизаться! — Да, я тоже соскучился, — повторял я, пытаясь отстраниться. улыбающиеся лизы вылезла из машины. Улыбка у нее была в точности такая, как я запомнил Мы схватились друг за друга и долго не могли отпустить. — Мне так тебя не хватало, милая, — выдохнул я наконец, когда мы отлепились друг от друга, — и мне тебя. Я закинул в багажник свое барахло. — Уже напиться успел, — засмеялась Лиза, когда я устроился рядом с ней на пассажирском сиденье. — Это все официантка виновата. Она меня заставила. С виноватой улыбкой ответил я. — Но я ж только для разогрева. Дома все оказалось почти без изменений, хотя, конечно, Ализа, как всякая нормальная женщина, что-то передвигала, воспользовавшись моей отлучкой. Мы выпили еще по банке холодного пива, прежде чем собрались с духом и бросили вызов непогоде. Но собакам хотелось гулять, и не пойти с ними на пляж было бы преступлением. Пенные волны шумом бились о берег. Биммер как угорелый, носился за теннисным мечом по влажному песку. Афиса обнюхивала каждый камень в надежде отыскать белку своей мечты. Мы с Лизой шли, держась за руки, нас обдувал холодный бриз, и мы говорили, никак не могли наговориться, обо всем, что случилось за эти два месяца. Вернувшись, мы достали из холодильника еще пиво. Я, наконец, достал фотографии на узады и стал показывать Лизе. навзады рпг и джены сделаны на цифровую камеру у меня ком стоял в горле когда я описывал их каждого в отдельности их характер привычки как они появились на базе когда лиза смотрела на эти снимки до нее начало доходить в какой немыслимой глуши я провел все это время для меня же наоборот экран компьютера сделал все это далеким и нереальным Я смотрел на изображение и не ощущал ни жары, ни вони, ни пыли, как будто Афганистан навсегда остался далеко позади, за миллион миль отсюда. Дома, в привычной обстановке, вся наша тамошняя жизнь казалась призрачной, ненастоящей. Получив доступ к интернету, я первым делом списался с американкой, которую Лиза нашла в самом начале. К письму я приложил фотографии собак. От Пенн Фартинга кому ПМ Тема афганские собаки Привет ПМ это Пенни Ф вторая половина Лизы Фартинг Я приехал домой на побывку у меня теперь есть интернет Первым делом хочу сказать спасибо за помощь с собаками они очень славны и всё ещё хочу им помочь буду рад любым предложениям Британская армия, к сожалению, помочь мне ничем не сможет Я был в отчаянии, но когда прилетел вертолёт, собак пришлось оставить в Новзале. Водители, с которым всё было договорено, так и не смогли отыскать на стоянке у Бастиона, поэтому весь план рухнул. Начальство и охрана Бастиона опасаются вспышек бешенства, так что не могло быть и речи о том, чтобы оставить собак в лагере, если бы машина не нашлась. И бы там пристрелили. При этом водитель, номер, которого вы дали мне, отказался говорить по телефону с моим переводчиком и велел больше ему не звонить. Я вообще сомневаюсь, что он поехал в Бастион. По крайней мере, мой друг, который проверял стоянку грузовиков, его там не обнаружил, рисковать я не мог, и собаки остались вновь сзади. Тем не менее, сообщите, пожалуйста, сколько мы вам должны, я переведу деньги. У меня есть время до конца января, чтобы решить вопрос с собаками. пм если... — У вас есть какие-то предложения, я буду очень вам благодарен. С нерпением ожидаю ответа. — ф Ответ от Пэм пришел довольно скоро, но ничего нового в нем не было, как я и ожидал. От Пэм, кому? пену ф Тема «Афганские собаки». — Привет, Пенни. Как я вижу, эти собаки очень похожи на многих других, которых нам удалось спасти. Мы примерно найдем способ помочь им тоже. Попытайтесь доставить их... в гиришка или лакаргар оттуда их обязательно заберут я договорюсь по поводу денег я вышлю лизе все инструкции я потратила 600 долларов которые мне до этого перечислили за транспортировку в штаты другого пса Но нам не удалось ничего сделать для этих собак должен найтись хоть кто-то кто оставит их в гиришка или лаш может попросить кого-то из водителей которые приезжают в бастион Что если кто-то из лагеря заранее попробует с ними договориться? Согласятся ли они забрать собаку у вас и довести их в Гиришкаль, хотя бы в Лаш? Отлично, как всегда, придумывать и разруливать придется мне. Выключив компьютер, я направился на кухню в поисках жидкого вдохновения. Семь дней побывки. Чем сильнее я старался их растягивать, тем быстрее летело время. В госпиталь к Мэтту с Томом попасть не удалось. Врачи сказали, что пускают к ним только ближайших родственников. В какой-то мере я ощутил облегчение. Понятия не имело, о чем и как с ними говорить. Лиза на пару дней сняла нам номер в отеле в Южном Уэльсе, и мы отлично погуляли по горам. К сожалению, почти все время... Дождило, но собаки на каменистых тропинках носились, как угорелые, и чувствовали себя отлично. Беймер пытался вывалиться в каждой луже. Он плюхался попой в самую середину, вилял хвостом, как ненормальный, потом мчался на поиски следующей. Физ по-прежнему в поисках неуловимой белки не отрывала нос от земли. Ей в голову не приходило, что кроме нас... В такую погоду нет больше идиотов, высовывающих нос из теплого гнезда. На вершине любоваться было, как правило, нечем, кроме густых облаков и туман Видимость стремилась к нулю. Мы не задерживались там надолго и начинали спуск в предвкушение тепла и сытного ужина с пинтой пива. В номере был телевизор, но я старался его не смотреть. Нам и без того было чем заняться. Мыслями я то и дело возвращался к городку, затерянному посреди пустыни, и трём псам, которых я оставил в армейском джипе. Я просил Дэйва позвонить мне и сказать, всё ли с ними в порядке. Он сдержал обещание, но не учёл разницу во времени, поэтому мы не могли поговорить лично. Он оставил сообщение на автоответчике, что всё в порядке. Правда, он случайно упустил на узады из вольера, в первый день и в час и пытался заманить его обратно, но все кончилось хорошо. Я посмеялся, представив себе, как это смотрело со стороны. Для меня важно было узнать, что с собаками нет проблем. А время шло, и вот уже пришла пора возвращаться. Я не заметил, как пролетели дни. По пути на базу, откуда улетал мой самолет, Мы заехали к родителям Лизы, чтобы оставить бимера и Физ. Приехали мы рано поутру. Я решил прогуляться, но внезапно меня окликнул отец Лизы. — Ты новости видел, Пен? Вы были знакомы? — Ты о чем? — у меня в ответ. Все похолодело внутри. — Вчера на узади погиб какой-то морпех. — О, черт! «Как его звали?» — воскликнул я и ринулся в гостиную к телевизору. У меня ушло несколько мучительных минут на то, чтобы отыскать нужную новость среди сменявшихся заголовков. Репортер ВВС находился в бастионе. Сначала показывали съемки каких-то незнакомых мне солдат и патрулей, потом, наконец, появилась фотография морпеха в хамуфляже. Я сразу узнал его в лицо. Это был Ричард Уотсон из нашей команды. — О, нет! — пробормотал я. Лиза, стоявшая у меня за спиной, мягко жала мою руку. Я стиснул ее пальцы в ответ.